Я с ощутимым усилием потряс металлическую громадину. Но услышал только характерное постугивание металла в тех местах, где между деталями были допущены небольшие зазоры. Я еще раз оглядел всю конструкцию и прикинул, что в принципе преодолеть ее можно, хоть и травма опасна. Только вот что... Если на территории завода присутствует некий враждебный элемент, от которого нужно будет быстро ретироваться, мало ли, завод запросто могли купить и выставить банальных сторожей. Хотя, судя по виду объекта, тут могут выставить злобных дядек с огнестрельным, что гораздо хуже. Или вчерашние гопники встретятся, Я сомневаюсь, что все закончится так же мирно. Короче, мало ли. Свои соображения я изложил инженеру, который тоже занимался изучением ворот, как и я, искренне считая, что преграда с дырами куда лучше монолита. «Подкоп!» — неожиданно прервал меня Сёма, не давая развить философскую мысль по поводу того, Что ждет нас за оградой? — А ты ничего, — похвалил я. — Голова Головастый. Только вот рыть нечем, а все остальное в идеале. — Подкоп, — вновь повторил инженер, только уже гораздо спокойнее и указал на дальний край ворот. Там в самом деле была ямка. При ближайшем рассмотрении оказавшаяся вполне пригодной для быстрого проникновения на территорию и, при необходимости, с той же скоростью обратно, правда, по очереди. Но это уже неизбежная проблема в нашей ситуации. «Ее, видно, собаки прорыли», произнес инженер, осматривая следы на земле. «Причем не так давно. И пользуется регулярно». Говорил он это, медленно растягивая слова И с явным облегчением. Меня же сие сообщение насторожило. Сёма. Отвлек я напарника, стоявшего сейчас на коленях, едва уже не просовывая голову в лаз. Сейчас? Откликнулся тот. Голос звучал приглушенно, словно говорил в трубу. Через секунду Сёма с довольно улыбкой показался на поверхности. Чего? Я поражался переменам своего спутника. Еще вчера он мямлил какую-то сумятицу и едва не плакал. Когда я его позвал на ночлег, и вообще производил впечатление чересчур забитого ботана. А теперь... Теперь у него появилось свое слово и даже собственное решение. Хотя, может, я и перегибаю палку. Бывают же люди, которые чуть ли и дар речи не теряют при виде посторонних и ведут себя совершенно естественно в кругу своих. Слушай, Сёма, объясни мне одну вещь. Если ты бродячая собака или какая-то там лесная, ну, не знаю, бывают такие или нет, впрочем, это не важно, с какой целью ты полезешь на заброшенный завод? — Почему бы и нет? — пожал плечами тот. — А если собака любопытная? Я хмыкнул. — Даже для удовлетворения своего любопытства тебе полдня, а то и день придется рыть землю. Не слишком ли для собаки? Мне кажется, что вся эта бродячая животина занята в основном поиском пищи. И если собака, не жалея времени и энергии, выкопала эту яму, значит, мысль вертелась у меня на языке. Но я почему-то не мог ее сформулировать, и Сема закончил за меня. Там есть еда. Хм, а еще овощевод, умный такой на вид, в очках, поехидничал я. Еда? — На заводе, который заброшен уже несколько лет? — Ну, мало ли, — залепетал напарник, — военные бросили, пойти, или, как они там, крысы, мыши, в конце концов. Я ничего не стал возражать, отчасти потому, что Сема наговорил глупости, отчасти потому, что не знал, причину такой ежедневной неоправданной миграции собак, и даже предположить ничего не мог. «В конце концов», — повторил я, «если бы люди были внутри, мы бы это слышали, а учитывая тот факт, что ворота осмотру местности за забором почти не мешают, мы бы еще и видели, а так, кроме ржавого, маневрового тепловоза на рельсах перед ангаром и трактора со съехавшей гусеницей ни хрена. Инженер кивнул, с неподдельным интересом осматривая брошенную технику. В общем, сказал я, поняв, что первому лезть придется все-таки мне. Разбираться придется на месте.